Возникла долгая пауза, неловкая для обоих. Если бы все это князь высказал в худшую пору ее жизни, она бы выпила его слова как целебный яд. Но сейчас, когда дачный сезон был доверху наполнен медоточивым и сладостным миролюбием, этот обличительный монолог показался ей попросту неуместным. Но приличие требовали как-то ему ответить. Что же вы, князь, могли бы мне посоветовать? Любой ответ был бы ей сейчас безразличен. Довнар не достоин вашей любви В нем отсутствует то благородство, какое необходимо каждому мужчине в его отношениях с женщиной Довнар переступил все мыслимые и немыслимые границы дозволенного В институте он изображает фата, имеющего на содержании покорную любовницу Все ваши слова, что расточаются вами перед ним, известные нам, его коллегам, словно выставленные Довнаром на всеобщее смеяние Потому и говорю, что мне вас искренне жаль Давнар-хвастунишка. Ольга Палем оправдывала его даже в подлости. Ему приятно хвастать моей любовью. Спасибо вам, Жорж, за то, что вы столь откровенны, но мои отношения с ним уже настолько запутаны, что мне самой трудно разобраться, кто из нас порой прав, кто виноват. Туманов долго застегивал пуговицу на мундире. Уважаю вас и ваши чувства, сказал он, поднимаясь. Для меня вы всегда станете святой женщиной. Но будь я на месте Давнара, Я счел бы своим долгом завтра же предложить вам свои руку и сердце. Хотя, если до конца говорить правду, вам нужна рука и сердце более порядочного человека. Только теперь Ольга Палин начала понимать, что князь Туманов завел этот рискованный разговор не ради досужих сплетен, а душевно переживая за ее обиды и те, что уже отболели в ней заодно с синяками, и те, которые, возможно, скоро придется перетерпеть». Она остановила вопросом уже уходящего князя. Мы разве никогда более не увидимся? Нет, потому и говорю вам прощайте. Донар вернулся, когда из комнаты еще не успел выветриться дым от тумановской папиросы. Кто у тебя был? Это столь важно? Признавайся сейчас же, стерва. Заходил штабс-капитан Филиппов с соседней дачи, искал партнера для игры в карты. Я знаю его, Филиппов не курит. но после него забегал на минутку князь Туманов. — Вот оно что. — Значит, пока меня нет дома, ты принимаешь любовников? — Конечно, он красивый, да еще стихоплет. Тебе паршивки мало одного меняющего князя захотелось? — Подыхай, подыхай, подыхай! С этими словами Давнаров хватил ее шею, сдавив горло до хруста, и голова Ольги Палем моталась, словно пышный бутон на тонком стебле. Из горла вырвалось давленное хрипение, ревнуешь, да? — Значит, любишь, да? — Дура! — выкрикнул Довнар, разведя на ее шее пальцы. — Сейчас же подавай на стол, я голоден. Ревнует, любит, решила она. О жалкое ослепление великого множества женщин! Вот ведь и в русских деревнях молодые бабы пока не исколотят их с ужиной, не уверены в его любви. С блаженной улыбкой Ольга палим подавала ужин своему любимому Сашеньке. Стоило ли Туманову говорить ей то, что она и без него знала? Знала даже больше Туманова. Близилась осень. Перед отъездом давнар спросил, «Надеюсь, ты довольна летним сезоном?» «Очень. И спасибо тебе, что с нами не было милицера». Вернувшись в город, они сразу перебрались с Кирочной ближе к институту путей сообщения, для чего наняли квартиру в доме богача Радькова-Рожного возле Кокушкина моста на Екатерининском канале. в квартире ванны в квартире не было. Зато в вестибюле дома уже позванивал телефон. Большая новинка по тому времени. Швейцар Игнат Садовский помог молодым поднять вещи на пятый этаж, за что и получил рубль от Ольги Палем. Подходящей служанке не нашлось, все заботы по дому взяла на себя Ольга. По субботам их навещал балбес Вива, никогда не страдавший отсутствием аппетита, так что приходилось варить, печь, жарить, а потом по ночам перемывать посуду. «Глаза боятся, а руки делают», — удивлялась Ольга Палем. Вот уж не думала, что стану такой хозяйкой. Скажи, я сегодня не пересолила котлеты? Ты у нас молодец, — нахваливал ее Довнар. Все дни одна-одинешенька, то и дело поглядывая на часы в ожидании Довнара, женщина без устали стирала, готовила, прихорашивала квартиру. Ожидать помощи от Довнара не следовало. Ольга палим сама не умела орудой молотком, приколачивала гордины, любовно развешивала оконные занавеси. Наверное, не без умысла на самом видном месте укрепила она рядышком на стене две фотографии, свою и давнарскую. Но усталость не жаловалась, ибо во всем, даже в скользящем отражении зеркального трюмо, купленного по дешевке, ей мерещилось нечто теплое и волнующее, приятное ее ласкающее, если не счастьем, то хотя бы счастье самобыденного бытия. Ах, как ей хотелось быть хорошей женой!